Профессор предупредил, что к нему кто-то должен прийти. «Кто, я не поняла», — уяснила только что старый друг. По этому поводу я вытряхнула коврики, заварила свежий чай, точнее тот сбор трав, который в реале его заменял, и собрала раскиданные по всему дому бумажные квадратики со словами. к 2 одобрительно кивал. «Вообще понимать мы друг друга стали здорово. Помог и ящик с песком, рядом с которым мы садились бок о бок, у каждого палочка в руках, и говорили, поясняя все непонятное рисунками. Художники из нас были еще те, но мы же не для Эрмитажа старались. Оказалось, что тут сейчас каникулы, и они будут продолжаться до конца следующего месяца. Связан был такой порядок учебы с тем, что самые важные и трудоемкие работы – это посадка и посев. А Аризента – сельскохозяйственная страна. И большинство студентов были сыновьями землевладельцев, которым по весне, как и по осени, надлежало быть дома и помогать семье. Даже если они не пахали сами, то нужно ж распределить что, где и как и проконтролировать качество обработки грунта и заделки семян. Во всяком случае, я поняла рассказ профессора именно так. И вывод сделал один. У меня еще полтора месяца, почти 40 дней – до того, как он вернется к преподаванию. О Москве я старалась не вспоминать. Фиалок, которые надо поливать, и канареек, которых надо кормить, у меня от роду не водилось. Все родственники были вполне дееспособны. Отец давно жил с новой семьей в Калининграде, и мы только созванивались пару раз в год. На его день рождения и на мой. А мама вспомнила молодость и то с рюкзаком, то на лыжах бродила по лесам фиг знает где с каким-то приятелем тех времен, когда студенты у костров пели про солнышко лесное. У меня же было три месяца каникул, которые только начались. Да, если не выйдет вернуться к осени, тогда начну думать. И тогда, только тогда приму решение, рваться домой дальше или остаться тут». Вместе, месте, которое, в общем-то, ничем, кроме надобности, носить на голове жуть ушастую, меня не раздражало. Зато какой тут чистый, пахнущий морем воздух! Закончив уборку в доме и ликвидировав все следы своего присутствия на первом этаже, отправилась к себе пересидеть гостей. Заодно подрублю, наконец, подол и повторю слова. Как-то у меня составление вопросов на Орезенском так и не пошло. Я брала между словами паузы на раздумье такой длины, что Сара Бернар бы обзавидовалась. Вообще теплела с каждым днем. И я хотела под вечер выйти на задний двор с лопатой и ножом. Повыдирать из клумбы нахальные одуванчики, чтобы посеять там полезный укроп. Но, видно, не судьба. А еще в нашем с Каренусом общении пока совершенно не наблюдалось прогресса в теоретических областях знаний. Вот попробуйте объяснить на пальцах, к примеру, что такое ядерная физика или интегральное исчисление, пользуясь только очевидными элементарными понятиями. Сразу же почувствуете, в чем затык. Я так и не смогла вникнуть, чему же учат на большинстве факультетов местного университета. Поняла, что сам Каренус вроде бы преподает географию, что-то связанное с языком и какую-то математику как можно одновременно заниматься географией и математикой, в моей голове не укладывалось. Зато Кадва 2 ответил отрицательно на мой вопрос, есть ли среди студентов девушки. Более того, он был настолько изумлен тем, что такая мысль вообще возникла в моей голове, что спросил в ответ, обучаются ли женщины наукам у нас. Я кивнула, но, по-моему, он не поверил. Учитавшись, легла спать. Кстати, Арвис во снах последние три ночи мне не являлся. Если честно, было как-то жаль. То ли я и в самом деле успела неровно к нему задышать, то ли он казался мне тоненькой ниточкой, ведущей к дому. Натягивая на уши одеяло, вспомнила, как заметила сегодня из окна белобрысую голову, выглядывающую из-за забора заднего двора. Похоже, тяга к приключениям у студентов всех времен и народов неистребима. В общем-то, я была не против новых знакомств, если это будет происходить под присмотром к 2 Только пока рано. Изъясняюсь я еще на уровне пятилетнего ребенка Дауна. И не вызывать вопросов такое не может. Разве что только всем с порога рассказывать, как в детстве матушка уронила меня вниз головой с крыльца на случайно оказавшийся рядом жирнов. «Не стоило мне Арвиса вспоминать», – накликала. Мне снилось, что я у себя дома. Сижу с ногами на диване. Вид самый, что ни на есть домашний. Тот самый полосатый халат на голое тело. Под локтем подушка. На руках нечитанный мной детектив любимого Гарднера с незнакомым названием «Дело о потерянном брате». Рядом на стуле, распространяя одуряющий аромат, исходит паром чашка кофе. За окном темно. Я знаю, что уже почти ночь, и торопиться никуда не надо. Вот такое состояние полного комфорта, расслабленности, почти эйфорического счастья, когда есть немного, но больше не требуется. Вытянула ноги, потянулась за чашкой кофе, и тут в дверях появился Арвис. Я чуть не опрокинула чашку. Осознание того, что все лишь сон, и что даже во сне дома я не в безопасности, вылились в такой стон разочарования, что парень споткнулся на пороге. Нет, не могу его видеть. Не знаю, каким боком он во все это замешан, но его появление – это как крутить костью под носом очень голодной собаки. Вызывает одно желание – гавкнуть и укусить. Арвис, уйди! Или уйду я? Я не звала тебя к себе домой. Не знаю, что тебе от меня надо, но не трогай хотя бы это. Понимаешь? Я не хочу тебя видеть! «Мэрия, объясни хотя бы, чем я так тебя обидел?» «Он и в самом деле не понимает, или это просто попытка потянуть время и дать мне возможность выпустить пар? Арвис, ты же знаешь, кто я и откуда, да? А я знаю, что это не просто сны. И ты пришел сюда сам, а не потому, что мне захотелось поглядеть на красу черноволосую несказанную. Ой, зря я, может, издеваюсь. Вон как глаза нехорошо заблестели». Если сон не просто сон, то надо бы быть поаккуратнее. И ты понимаешь, что попадать в ваш мир я не хотела и не рвалась, но попала. И теперь либо освоюсь в нем, либо пропаду. Сначала ты даже немного помог, и я была благодарна. Но потом мне пришлось от тебя бежать. А зачем ты продолжаешь преследование, для меня просто загадка. Я так поняла, что найти покладистую девушку для тебя не проблема. А еще ты держишь меня за дуру, а такого я не люблю. Вместо помощи, которая мне нужна, ты создаешь угрозу. Вот и весь ответ. Я был бы рад тебе помочь, но не могу. Плечи чуть опустились. Чтоб его, опять правда в профиль, ну и без с ним. Тогда пропади и не мешай. Не могу. Почему? Не могу рассказать. Просто позволь мне быть с тобой рядом. Зачем? «Ты мне нравишься». Посмотрела в его лицо. Красивый, четко очерченные губы, брови в разлет, ясные серые глаза. «Серые? А почему светились голубым?» «А почему у тебя глаза в темноте светятся?» «Наследство нашей матери». «Вашей?» «Ну, моей». «Твоей и чьей?» Мэри, не спрашивай, пожалуйста». «Ладно» просто запомню что в реалеи обитает целое семейство арвисов с которыми лучше не встречаться ночью и днем тоже арвис а можно спросить вот что это ты создал для меня сон без тебя бы дом мне не приснился я помог ты мне покажешь как жила тут он сам что не видит наверное нет как не видел других студентов пока я не заговорила о них ну ладно Раз вежливо просит, пусть поглядит. «Смотри, это спальня. Она же кабинет. Вот стол с компьютером. Кстати, если я его попробую включить, он будет работать?» Брюнет озадаченно уставился на торчащий на столе серый плоский экран монитора. «Ясно. Над вопросом аппаратного совмещения, сонной магии и всемирной паутины он не работал. А если я ткнув в кнопку, может экран и засветится?» Но где гарантия, что он станет показывать не просто мои фантазии? А где кровать, если это спальня? Я на ней сижу. Диван раскладывается. Но вообще-то мне места и так хватает. Ты живешь одна? Ну, ты же живешь один. И тебя это не смущает? Я мужчина. А я кто? Курица безголовая. Это называется дискриминацией по половому признаку. И ты, и я люди. С головой, душой, желаниями. Только это и важно. Так что да, я живу одна. Поправилась. То есть жила одна и прекрасно справлялась. А где ты живешь сейчас в Риалее? Вариант у Татанхамона тебя устроит. Ты обманываешь. Я нашел тот чердак над похоронной конторой, где ты ночевала. Как ты вообще туда забралась? Ну, это было не сложнее. «Чем тебе выяснить, кто такой Тутанхамон?» – хихикнула я. «Кстати, а как ты это узнал?» «Не спрашивай!» «Ну вот, опять тайны!» «Хорошо!» – согласилась я. «Но раз ты мне не отвечаешь, сам тоже не задавай вопросов. Это справедливо!» Судя по выражению лица, Арвис не привык к тому, чтобы ему перечили и указывали, что справедливо, а что нет. «Ничего, как-нибудь переживет!» Поняв, что меня решительно не интересуют его душевные терзания, Брюнет осведомился. «А кроме спальни, что тут есть?» «Пошли, покажу. Комната побольше, гостиная. Там стоит обеденный стол. Сначала его заинтересовали полки с книгами, доставшимися мне по наследству от бабушки. Сама я добавила сюда лишь Фейста Хайнлайна да Эрика Берна». «Ты это все прочитала?» Но ну, практически все», – вздохнула я. «Полюбить Достоевского я так и не смогла. Не мое это. Осилила и забыла». Гостиная Арвиса не заинтересовала, зато устройство унитаза и душ с несколькими режимами подачи воды просто очаровал. Как и газовая плита. Кофемолку с миксером я решила не показывать. Не хватало еще, чтобы из-за меня в Аризенте произошла незапланированная промышленная революция». А вот устроить нормальную канализацию в городе им давно пора. Ой, вот еще что. Кинулась к тумбочке и извлекла оттуда вилку, родную сестру той, которую я так удачно применила в рукопашной первой ночью. Арвис, судя по тому, как он шарахнулся, тоже это помнил. Кстати, удобно ли спросить, куда я ему попала? Сглотнула смешок, представив, как в ответ брюнет мило краснеет и заявляет «Не спрашивай». Увы, Закончился сон предсказуемо. Когда мы снова оказались в коридоре, он решил, что тут мне некуда деваться, и попробовал прижать к стене, опершись локтями справа и слева от моих плеч. Усмехнулся, глаза стали как будто глубже и голубее. И, улыбаясь уголками губ, наклонился ко мне, чтобы поцеловать. «Опять?» – подняла ладонь в предостерегающем жесте. «Мой сон! Пусть в руке будет сковородка!» Сковородка появилась прямо перед лицом. «Черная, бабушкина, не Тефаль, а как, корежа слова, я ее звала, Чугуней!» И с этим чугунием то Арвис и поцеловался. Но мало того, я настолько растерялась, что выпустила тяжеленную утварь из рук, и та грохнулась ему на ногу. «Упс!» «Ой, ёпрст!» разнесся по моей прихожей интернациональный вопль радости. Вывернувшись из-под руки оторопевшего парня, юркнула в спальню и кинулась к окну. И как раз успела распахнуть створку к тому моменту, когда хромающий брюнет появился в дверях. «Подойдешь? Прыгну!» – заявила без тени сомнения. «Как думаешь, я умею летать?» Он застыл в обрамлении косяка, как картина в раме. «Я тебе так противен! Почему?» «А ты сам-то стал бы целоваться с кем-то, Кому нужны не ты и твои губы, а фиг знает что. Знаешь, шел бы ты от меня куда подальше, некромант недоделанный. Кто? А кто такой некромант? Любитель ты -то тонхамонов, отрезала я. И грустно вздохнула. Арвис, я же вижу, что кроме того, что я тебе симпатична, ты от меня чего-то хочешь. Причем это что-то дается или берется, очевидно, через поцелуй. И вот зуб даю». Мне это твое что-то совершенно без надобности. Скажу тебе прямо, по меркам этого мира такое недопустимо между друзьями и способно разрушить любую любовь. Если ты используешь человека без его согласия как вещь, то не жди, что он будет хорошо к тебе относиться. Так что выбери одно. Либо нравлюсь, либо используешь. Вместе никак. Ты мне очень нравишься. В голосе не звучало ни те, ни сомнения. И все равно фраза казалась незаконченной. «Но!» «Что «но»?» В утверждении в конце звучало «но». Я перекинула ногу через подоконник. Вот что творю? А если сейчас и вправду полететь не получится?» Внезапно Арвис улыбнулся, махнул рукой. «А просто, без «но» поцелуешь?» «Просто?» Прищурилась я. не все равно не хочу, не верю». «Ты еще что-нибудь придумаешь, а я хочу быть с тем, кому можно доверять!» И, зажмурившись, вывалилась в окно. «Я летаю, летаю!»